87. Ирен Лилья вынесла из спальни последний пластиковый пакет с одеждой и закрыла за собой дверь. Она собирала и упаковывала вещи почти все выходные. Одну коробку за другой, из которых по крайней мере половина будет отправлена прямо на свалку. Но это не имело никакого значения. Она не собиралась оставлять ни одной, даже самой мелкой вещицы после себя. Когда все будет сделано, не останется никаких следов того, что она вообще когда-то жила здесь. Как она и ожидала, Хампус бросился к ней как пристыженный пес, и бил себя кулаком в грудь, пытаясь убедить в том, что он точно исправится. Он обещал все, что угодно: от цветов каждую пятницу до поездки на Галапагосские острова. Он даже предложил пойти к психотерапевту и готов был позволить ей решать, за кого он будет голосовать на следующих выборах. Но в отличие от всех остальных случаев, она стояла на своем и полностью игнорировала его. Как она и думала, вскоре его печали и тревога превратились в гнев с угрозами, что она никогда не сможет оставить его, ему плевать, что она не хочет говорить, куда собирается переехать. Он все равно найдет ее. Именно по этой причине она сказала ему, что будет переезжать в понедельник, а не сегодня. Когда он был на автодроме Ринг-Кнюдсторб, пил пиво и с пакетиком табака под верхней губой, пялился на проносящиеся мимо автомобили, которые разъезжали по ухабистой трассе и вносили свой вклад в глобальные изменения климата. Вопрос был только в том, когда он вернется домой. В любое другое воскресенье, когда он уезжал на рынок Кнюдсторп, он выходил из дома рано утром и не появлялся раньше ужина. Сегодня все было с точностью да наоборот. Он все время медлил, ныл, что плохо себя чувствует и даже был на грани того, чтобы отменить поездку, хотя билет уже был оплачен. Не было никаких сомнений в том, что он подозревает, что она может заняться переездом уже сегодня. Поэтому она намеренно вышла из дома еще до обеда, сказав, что должна закончить расследование убийства Мунифа Ганама. На самом деле, Ассар Ассарсканус все еще находился в реанимации после огнестрельного ранения, и допросить его не было никакой возможности. Само по себе это не представляло большой проблемы, так как Муландер нашел его отпечатки пальцев на стеклянной дверце стиральной машины, что в свою очередь делало предстоящие допросы обычной формальностью. Таким образом, Хампус мог явиться домой в любой момент, а к тому времени её уже не должно было быть дома, она хотела быть уже в пути. Рука, которую кто-то положил ей на плечо, заставила её вздрогнуть. Так вот, где ты живёшь? Голос совсем не соответствовал тому, о ком она только что думала, и хотя на самом деле это заняло не более доли секунды, ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она соотнесла голос с человеком, которому он принадлежал. Боже, как ты напугал меня, она повернулась к утёсу. Извини, дверь была открыта, так что я. Всё в порядке. Ты привёз прицеп, плюс соседский фургон. Прекрасно. Знаешь, я хочу свалить отсюда как можно скорее. Ну, тогда можем приступать. Я предлагаю начать с крупных вещей: диванов, кроватей, шкафов и так далее. Если ты не возражаешь, я буду ответственным за саму погрузку. Лилья рассмеялась и покачала головой. Я тебе целиком и полностью доверяю. Но это ты сейчас так говоришь, посмотрим, что ты скажешь, когда закончим. Мы можем начать с кровати. Он повернулся к двери спальни, и только собрался открыть её, как Лилия поспешила к комнате и преградила ему путь. Знаешь, я вообще-то хотела оставить её. Новая жизнь, новая кровать. Как скажешь. В спальне есть ещё что-то крупногабаритное, что надо вынести? Шкаф или, может, комод? Нет, Лилия покачала головой. Там ничего нет, так что можно туда и не ходить. Утёски кивнул. Но остался задумчив. «Падушки, тогда сначала берем диван. Они вместе перенесли диван через прихожую в сад и дальше к подъездной дорожке, где утес уже отсоединил прицеп так, чтобы они могли подойти прямо к фургону. Что случилось с лужайкой?» спросил утес по дороге назад к дому. Она выглядит прям, скажем, прискорбно. Не спрашивай меня. у кампуса какой-то новый проект по борьбе с мхом. Давай, пошли дальше. Ну, Тёс стоял неподвижно и продолжал обводить взглядом изрытый газон. У у нас меньше полдня на всё про всё. Ей удалось помешать ему войти в спальню, но здесь она могла только надеяться, что он не заметит свастику за шезлонгами и тачкой, которую она поставила стеной, загородив тем самым обзор. Пожалуйста, хампус может появиться с минуты на минуту. Я не вижу никакого мха. «Ну, наверное, дело было в одуванчиках, как я теперь понимаю. «И Никаких одуванчиков я тоже не наблюдаю. Ну, конечно, он их все повытаскивал. Она вздохнула, оставалось только надеяться на то, что стена окажется достаточно высокой, чтобы утес ничего не разглядел. В этом и был весь смысл его проекта. Какое отношение это имеет к моему переезду? Утёс повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Ирен, как ты себя чувствуешь на самом деле? Ну, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать? У неё не было сил на такие разговоры, и времени тоже совсем. Мы не можем просто вынести все вещи, и ты совсем не в себе, перебил её Утёс. Всю эту неделю ты была какой-то замкнутой и странной. а на всех собраниях сидела как приклеенная к телефону. Что случилось? Да ничего не случилось. Я совершенно не понимаю, о чём ты говоришь. Ты пришёл сюда помогать носить вещи или поиграть в психотерапевта? Я пришёл сюда, чтобы помочь, и поэтому спрашиваю, что происходит. Ни при каких обстоятельствах я не могу войти в спальню. Хампус не должен знать, что ты сегодня переезжаешь, и вдобавок еще и вот это. Утес пошел в сторону сдвинутых шезлонгов. Что бы это ни было, оно не имеет никакого отношения ни к мху, ни к одуванчикам. Он меня ударил. Хампус ударил меня. Теперь доволен? Что? Что ты такое говоришь? Утес остановился и повернулся к ней. Ты серьезно?» Хампус сделал это. Лилья кивнула и одной рукой стерла со щеки остатки тонального крема, а утес подошел и посмотрел на большой синяк, который теперь имел самые разные оттенки от синего до желтого. "О, боже", он обнял ее. "Ты не собираешься писать на него заявление?" Лилия покачала головой. "О'кей", Утёс кивнул, словно убеждая самого себя. Я надеюсь, ты хорошо всё обдумала. Так что нам лучше начать, пока этот Сукин сын не вернулся. Он повернулся и пошёл к дому. Кстати, я забыл спросить, куда ты переезжаешь? В квартиру на улице Карла Крукса в Сёдер-Сити. Я увидел её, когда искала Сара Сканса. Кстати, ты не знаешь, кто такой П. Милвох? Милвох. Утёс остановился и повернулся к Лилии. Да. Моя квартира находится как раз по соседству. Ты сказала Милоох? Хмм, да. Раз я не рассказывала, как я стояла и звонила в дверь, а он так и не открыл? Утюс покачал головой. Насколько я помню, нет. Но вообще, ты знаешь, кто это? Утюс задумался. нет. Мне просто показалось, что я узнал эту фамилию. Но вероятно просто показался